Глава 25 пятая. Надежда. Грушевский привёл меня в коронный империи. Очень дорогой ресторан, считающийся самым элитным в нашем городе. Я здесь была уже дважды, с тем же Максом. По мне, так интерьер был чересчур помпезным. Слишком много блестящих золотом поверхностей и багряных драпировок. Кто-то считает такое сочетание королевским или даже императорским а кто-то чуть ли не вульгарным. Впрочем, это дело вкуса. Но кормили здесь хорошо, поэтому я не сопротивлялась. «Добро пожаловать в корону империи. Меня зовут Вадим. Я буду вас обслуживать». Учтивый официант во Афраке отодвинул для меня золочёный стул с мягким тёмно-красным сиденьем и такой же спинкой. Дождавшись, когда я расправлю юбку, задвинул его обратно. «Спасибо». Я улыбнулась, принимая меню. Но внутри все кипело. Еле дождалась, когда Макс закажет напитки, и мы останемся наедине. «Ты врун!» — накинулась на него. «Каким был, таким и остался». «Эй, ты чего, Надин?» Вся расслабленность с Грушевского тут же слетела. Он смотрел на меня слегка обиженно, не понимая, почему я рассердилась. «Я же сказала, что через час мне нужно быть на работе. А в короне мы столько времени будем ждать еду». Вновь подошел официант, и я умолкла. Только сопела недовольно. Молодой человек расставил на столе бокалы, налил в них клюквенного морса из большого прозрачного кувшина. «Вы уже выбрали?» – спросил, глядя на меня. «Мне, пожалуйста, салат с морепродуктами». Захлопнула папку и протянула ее Вадиму. «А я буду борщ со сметаной и пампушками. Еще принесите соленья и грибочки маринованные, и...» Он перелистнул пару страниц. «Давайте тоже салат с морепродуктами». «Хорошо». Официант забрал меню и удалился. «Вадим, подожди». Макс сорвался за ним. Что-то объяснял тихонько, придерживая за локоть. Потом я заметила, как в карман фрака опустилась сложная купюра. Официант кивнул а Макс вернулся за столик. «Надин, пожалуйста, не переживай». Улыбаясь белоснежными зубами, попросил он... И обещал вернуть тебя через час на работу. И я это сделаю. Ровно в 14.00 ты будешь снова перебирать бумажки и отвечать на суперважные телефонные звонки». Не стала ничего отвечать. Вместо этого сделала глоточек морса. «Очень вкусно». Не знаю, как им это удавалось, но напиток был одновременно и сладким, и кисловатым, при этом прохладным, освежающим и утоляющим жажду. То, что надо в жаркий июньский день. Говорить я ничего не собиралась. Это же Грушевский позвал меня. Причём дважды, за два дня. Значит, что-то ему надо. Вот пусть рассказывает, что именно. Надя. Негромко позвал Макс. Я подняла на него взгляд, наблюдая... Вот прям интересно, что он сейчас скажет? Давай попробуем ещё раз. Что... В этот момент я очень не кстати отпила морса, и он пошёл обратно. Я некрасиво закашлялась, забрызгав всё вокруг. Скатерть, к счастью, для ресторана была багряной, а вот моя блузка – вторая за два дня, светло-кремовой, и нам с ней повезло гораздо меньше. Мне нужно в дамскую комнату. Прижимая груди матерчатую салфетку, я выбежала из-за стола, закрылась в туалете, посмотрела на своё отражение в зеркале – Глаза огромные, и испуганные, лицо бледное от недосыпа. Что-то зеркало мне совсем не льстит. Даже не стало бы его расспрашивать, кто на свете всех милее. Ведь это явно была бы не я. Перевела взгляд ниже. По блузке рассыпаны мелкие светло-розовые брызги. Я отвинтила вентиль на длинном изящно изогнутом медном кране и смочила водой салфетку. Надеюсь, этой блузке повезет больше. Чтобы не выходить в зал мокрый, с просвечивающим сквозь липкую ткань бюстгальтером, я долго промакивала ее бумагой, а затем, скорчившись, держала под сушилкой для рук. Думаю, вся процедура заняла у меня не меньше десяти минут. Зато, когда я окинула взглядом результат своих трудов, придраться было практически не к чему. Разве что Лев сумел бы заметить. Я досадливо поморщилась опять, он... «Изыди из моих мыслей!» Еще раз взглянула в зеркало. Убедилась, что все более-менее в порядке и вышла из туалетной комнаты. Стол, что называется, ломился от яств. Макс томился над тарелкой яркого бордового борща, украшенного веточками зелени, и с тоской поглядывал в направлении туалетов. Как воспитанный человек, он не начинал трапезу, пока дама отсутствует. Увидев меня, Грушерский просиял. «Ну что ты так долго?» «Я уже извёлся весь». Он схватил ложку, зачерпнул с горсткой сметаны и плюхнул в тарелку. Я осторожно присела на стул, расстелила на коленях заменённую Вадимом салфетку и тоже приступила к еде. «Спасибо», – поблагодарила его. «Всё-таки Макс может быть очень милым, если захочет». «За что?» Он так удивился, что даже перестал есть. «Так и замер с наполненной борщом ложкой в руках». «За то, что подождал меня, что так быстро всё организовал и вообще за то, что ты сегодня такой милый». Я улыбнулась, наколола на вилку мидию и отправила её в рот. Макс проследил за ней внимательным взглядом и остановился на моих губах, которые я рефлекторно облизала. Его глаза потемнели. «Он что, серьёзно?» «Так ты согласна?» Мужчина перевёл взгляд выше и посмотрел мне в глаза. Я сглотнула. На что? Голос получился каким-то сиплым, пришлось откашляться. Встречаться со мной? Надь, не Юли. Кажется, Грушевский начинал терять терпение. Я же сказал, что хочу попробовать еще раз. По-серьезному. А ты хочешь? Нужно было что-то отвечать, но у меня пересохло во рту. Я взяла бокал и отпила немного морса. Они что, сговорились? Вчера один использовал меня для секса. А сегодня другой, тот, что использовал раньше, предлагает вдруг начать серьёзные отношения с ним. Это финиш, господа. У меня просто не было слов. Так что, Надь? Макс поставил целью добиться от меня ответа немедленно, и он не отступит. Что-то всё же придётся ему сказать. Меня отвлекла вибрация телефона в сумочке. Извини, это может быть, Эмма. Я была благодарна такой передышке, уж слишком Грушевский на меня давил. Причем начал-то вот так, без всякого предупреждения, не давай даже подумать. На экране всплыло окошко входящего сообщения с неизвестного номера. «Надежда, это Лев. Я хотел бы снова с тобой встретиться». «Ну уж нет. Ни за что». Резким движением я смахнула сообщение с экрана. «Никаких больше встреч с тобой, мерзавец. Мне хватило и одной». «Хорошо». Повернулась к Максу. Я согласна.